Глава 52. Ева. «Я предлагал ему договориться, но Влад оказался слишком гордым и жадным». Олег сидит напротив. «Я понимаю, что передо мной псих, готовый на всё». Он размахивает перед моим лицом пушкой, эмоционально жестикулируя. Он похитил меня. Не дозвонившись Владу, я в отчаянии побежала к одному из охранников. Сказала ему, теребя пальцы и путая слова, что нужно срочно связаться с Владом, что мой отчим угрожает мне и ему, что... Но я не успела даже договорить, как раздался выстрел. Один охранник упал замертво. Что произошло со вторым, я не знаю. Я не помню, что было дальше. Очнулась я уже в доме Олега, привязанной к стулу в гостиной. «А знаешь, я ведь не жадный», — продолжает Олег. «Я предложил ему поделить деньги поровну. Мои деньги, понимаешь?» — шипит. Лицо перекосило от негодования. «Даже тебя в качестве бонуса отдал ему. Но нет, он оказался слишком самоуверенным. Он лишил меня всего. А человек, которому нечего терять, такой человек, знаешь ли, способен на что угодно». «Какие его деньги? Что он несет? И что значит Влад лишил его всего?» «Но это не твои деньги», — заявляю робко. «Это ведь мое наследство». «Твое? Твое?» – орет. «Эти деньги принадлежат мне. Твой отец – он мой должник. Так что деньги он оставил мне, а не тебе. А вы меня обокрали!» – шипит, брызгая слюной. «В смысле? Я ничего не понимаю. Если мой папа оставил деньги ему... Почему же он завещал все мне?» – озвучиваю свой вопрос. «Это не твоего ума дело!» – цедит раздраженно. «Так надо было, вот и все!» Влад тебя убьет, если ты меня хоть пальцем тронешь. Моя робость исчезает, уступая место страху. А страх заставляет действовать глупо. Не лучшая идея его сейчас злить. О нет, деточка. С чего ты взяла, что я собираюсь тебя трогать? Лично. На его лице жуткий оскал. Я не понимаю, к чему он клонит. Но страх и самые разные догадки, одна ужаснее другой, сжимают нутро. «Через час меня здесь не будет. А через два полиция найдет здесь три трупа. Мать-шизофреничка убила родную дочь. А потом, осознав весь ужас, своего поступка, застрелилась сама. Вот и все. А я вообще тут ни при чем». Расплывается в самодовольной безумной улыбке. «Я все продумал». «Ты сказал три трупа. А кто же третий?» «Скоро узнаешь». Улыбка на его лице приобретает коварный оттенок. «И кто из нас после этого сумасшедший?» Шиплю, пряча отчаянье за злостью. Тем временем я пытаюсь незаметно распутать веревки на руках. Кажется, я смогу это сделать. Мне только нужно время. И пока я пытаюсь отвлечь его, на что потом? Понятия не имею. Но просто сидеть и ждать, пока меня убьют, я тоже не собираюсь. «Я нормальный». Вы меня сами вынудили пойти на такой радикальный шаг. Могли бы себе жить спокойно. Ты не понимаешь, смеюсь нервно. Лучше отпусти меня, пока не поздно. Ты же себе смертный приговор подписываешь. Где бы ты ни прятался, Влад найдет тебя. Он не поверит, что ты к этому не причастен. Гну свою линию. Я видела это в глазах Влада. Я все поняла, когда он забрал меня с вечеринки, когда спас от Вани. Он меня любит и старается защитить. Я ему нужна. И он на способен ради меня. «Да мне плевать, во что он поверит. К тому времени я уже буду очень далеко. И чтобы он ни говорил, факты окажутся намного красноречивее. Да и кто будет слушать очередного психа?» – хмыкает, подло скалится. «Кстати, ты знала, что твой любимый защитник тоже?» – крутит у виска. «Ку-ку!» Теперь понятно, почему ты ему так понравилась. Сам больной на голову и такую же нашел. Хохочет, продолжая рассказывать о своих открытиях. Не знала об этом? Знала, рявкаю. Тебе никогда этого не понять, потому что ты никогда никого не любил. Ты – бессердечная тварь! Кричу, с трудом сдерживая слезы. Улыбается как-то странно. Он не злорадствует и не радуется. Я бы сказала, что улыбка получилась горькой. «Неужели я задела больную для него тему?» «Любовь – явление непостоянное», – говорит наконец. «Сегодня ты любишь одного, а завтра другого. Все меняется, поэтому не стоит возлагать большие надежды на это чувство. Да и любовь ли это? Влад сумел приручить тебя, это факт. Ты предана ему, я это вижу. И счастлива, как щенок, подобранный с улицы. Я так сынной не сумел, к сожалению» поэтому пришлось схитрить». «Что он имеет в виду?» Не уточняет. Олег криво ухмыляется, потирая руки. «Твоя мамуля сейчас в таком состоянии, что можешь не переживать. Она сделает все, что я скажу, и даже не поймет, что произошло». «Я почти освободила руки, но что делать дальше? Оружие лежит возле Олега на столе, но мне не успеть дотянуться до пистолета. И пользоваться им я не умею». Олег встает. Пистолет берёт с собой, к сожалению. Он выходит из гостиной. Я тем временем успеваю окончательно распутать верёвки на руках. Только наклоняюсь к ногам, привязанным к стулу, как слышу шаги. Приходится быстро выровняться, делая вид, что я до сих пор связана. Верёвку держу в заведённых за спину руках, чтобы Олег не заметил ничего. Он заходит, ведя мою маму. Придерживает её, пока та идёт неуверенным шагом, не понимая, что, куда и зачем. Вижу это в ее пустом взгляде. Вижу по ее движениям. Она не понимает, где она находится и что происходит. Не уверена, что она вообще хоть как-то осознает себя. Хотя мама и искалечила мне жизнь, но мне все равно больно на это смотреть. Как бы там ни было, она остается моей мамой. «Чем ты ее накачал?» – шиплю сквозь зубы. Обращаю внимание, что Олег в перчатках. Только не сразу понимаю, зачем. А потом эта маленькая деталь заставляет осознать всю патовость ситуации. Он действительно собирается это сделать. Перчатки, чтобы не было отпечатков на оружие, с которого он их, судя по всему, уже стёр. Тем, чем нужно, чтобы воплотить свой план в жизнь. Не волнуйся, я ей помогу, так что умрешь ты быстро. Черт, черт, что мне теперь делать? Остановись, умоляю. Пока не поздно. Ты еще можешь договориться с Владом попросив за меня выкуп. Знаю, мои попытки жалкие. Вряд ли Влад согласится на условия отчима. Точнее, он согласится, чтобы спасти меня. В этом я не сомневаюсь. Но потом все равно найдет Олега. Найдет и уничтожит. И Олег тоже это понимает. Но если я умру, ему же хуже будет. Зная о склонности Влада к жестокости, сложно представить, какая участь ждет Олега. Но самое главное, «Я просто хочу жить». «А меня не интересует выкуп, родная. Я хочу отомстить». Холодно чеканит. Олег достает оружие, пока мама стоит и смотрит в одну точку пустым взглядом. Он пытается вложить пистолет в руки мамы. Боже, она как тряпичная кукла, совсем ничего не соображает. Ее странные изогнутые пальцы не слушаются, и маме не удается взять оружие. А может, она все-таки что-то понимает... И таким образом пытается сопротивляться? Олегу приходится приложить усилия, чтобы разжать ей пальцы, а потом силой сжать их на пистолете. Застыв, смотрю влево. Олег тоже переводит взгляд в ту сторону. Мы оба смотрим на открытую дверь, ведущую в коридор. Коридор соединяет все помещения и ведет в гараж и к запасному выходу. Оттуда послышался грохот. Такой, словно кто-то вынес дверь. А дальше наступает тишина, в которой пульсация моего сердца кажется слишком громкой. Олег быстро возвращает самообладание, хотя нет, не возвращает. Паникуя, он пытается быстрее довести начатое до конца. Он держит ладони мамы крепко сжатыми на пистолете, поднимая оружие вверх. И именно в этот момент я слышу тихие, но твердые шаги. Я чувствую энергетику, обволакивающую меня спокойствием странным в этой ситуации спокойствием. Ведь именно в этот момент моя мама целится в меня, прямо в сердце, хоть в этот раз и не по своей воле. Какая ирония. Она пыталась меня убить в детстве, но не смогла. А вот теперь получила возможность довести начатое до конца. «А вот и третий», скалится Олег. Осознание ситуации накрывает монолитной плитой ужаса. Он заманил Влада в ловушку, Я уже почти смирилась с собственной смертью, но принять то, что умрёт и он, это оказывается намного сложнее. Он пришёл за мной. Я почти улыбаюсь. Почти вовремя. Ещё увидел меня живой, а я получила возможность в последний раз увидеть его. Смотрю на него, любуясь своим мужчиной. За такой короткий период мы стали настолько близки, Он так часто старался убедить меня в том, что он опасен, что мне стоит его бояться, а теперь пришёл спасти меня. Что это, если не любовь? И что, если я не успею ему сказать о своих чувствах? «Люблю», — шепчу одними губами, поймав его взгляд. «Взгляд, которого стоит бояться. Человек, которого стоит бояться. Я его люблю. И не боюсь его тьмы. Кажется, я вправду создана для него, а он для меня». «Идеальный для меня!» «Ничтожно мало времени мы провели вместе, и от осознания этого становится горько!» «Сдохни!» — шипит Олег и меняет цель, внезапно переводя оружие на Влада, а в следующее мгновение раздается выстрел. «Один!» От этого звука в ушах стоит звон, а в голове пульсирует боль. Неотрывно смотрю на Влада. Панически боюсь, что Олег в него попал. А потом с облегчением понимаю... «Выстрел был один. И сделал его Влад. Краем глаза замечаю, что Олег падает. Мама слегка пошатнулась по инерции и сделала шаг в сторону, когда Олег падал. Она смотрит в мою сторону, но не на меня. Мой взгляд цепляется за оружие в ее руках, которым она теперь целится в меня. Вряд ли она понимает, что происходит. Ее глаза стеклянные. Взгляд пустой». Один удар сердца. Я замечаю сбоку движение, которое непроизвольно привлекает мое внимание. Сосредоточенное лицо Влада настораживает. Напряженная поза пугает, а оружие в его руках. Он без колебаний сделает это, защищая меня. — Нет, Влад, стой! Не стреляй! — кричу, срывая голос, понимая, что он сейчас выстрелит в мою маму.